Зилов поднял на Аксенова тяжелый взгляд. — Я пошел на интересную работу. И я знал, на что шел, — медленно сказал он. Вышелся в кабинете комиссара госбезопасности Старкова, которому только что доложил операции, проведенные на 42-м километре. — Сработано хорошо, — Старков помолчал. — Хотя тот железнодорожный милиционер действовал не идеально. Но все же ему нужно объявить благодарность. Проследите за этим. — Какое впечатление производит задержанный? Все тот же сброд, — ответил Беспалов с такой интонацией, словно его огорчило, что приходится иметь дело со столь незначительной публикой. Нельзя ли эту парочку подключить к агрессу Сатурном? Посмотреть на них под этим углом зрения? Хорошо. Между прочим, любопытные их документы. В общем, они сделаны великолепно. И тем более странно, что в них допущена одна и такая грубая ошибка. Вот посмотрите. Беспалов положил на стол две бумажки. Это справки из госпиталя о прохождении и лечении после ранения, и о предоставлении отпуска. Старков бегло посмотрел справки, но ничего не заметил, и вопросительно посмотрел на Беспалова. Обратите внимание на номер госпиталя в угловом штампе и в круглой печати. Номера разные. Действительно, любопытно, сказал Старков. А теперь посмотрите вот это. Миссия предоставления отпуска. Обратите внимание на почерк, кем заполнены графы. А вот их красноармейские книжки. Они заполнены точно тем же почерком. Невероятно, чтобы, делая идеальные во всем документы, они могли допустить такой промах. Да, это маловероятно, — согласился Старков, рассматривая документы. Об этом надо подумать. Узнайте у них поточнее, кто делает эти документы. Я уже сказал Аксенову, он сейчас ведет допрос. Да, обязательно нужно узнать. Это может казаться очень важным. Может, стат, что тот, кто делает документы, совершает ошибки не случайно, вы понимаете? Тем более, что у нас уже были и другие факты. Беспалов вошел в кабинет Аксенова и, присев на стул возле двери, стал слушать допрос. Зилов слышал, как он вошел и перезаметно нервничал, чувствуя за спиной человека. Ему все время хотелось обернуться, но он сдерживался, не желая выказать страх. — Значит, вы хотите меня, Зилов, уверить, что влезли в это грязное дело только потому, что считали его интересным? — спросил Аксенов. — Искали приключения как заняться преступной деятельностью против своего народа? — Выбора не было, — тихо произнес Зилов. — А если был выбор? — спросил Беспалов, проходя к столу и садясь рядом с Аксеном. Зилов молчал, из-под смотря на Беспалова. — Ну, а если б выбор был? И другие варианты тоже содержали бы в себе элемент приключения, зато в них не было бы подлости и измены. Что бы вы предпочли? — Я же сказал, у меня выбора не было. — Ясно. Беспалов обратился к Аксену. Кончайте с ним возиться. Аксенов приказал конвойному вести Зилова. Солдат подошел к нему и тронул его за плечо. Зилов, не шевелясь, продолжал сидеть, смотрев в пол перед собой. — Встать! — резко приказал Беспалов. Зилов медленно поднялся и, посмотрев на него, сказал. — Я говорил правду. — а жил по кривде, и за это надо расплачиваться. Увидите. Зилов шел к дверям, медленно передвигая ноги и будто раздумывая, не остановиться ли ему и не сказать ли что-то еще. Когда дверь за ним закрылась... Веспалов рассказал Аксенову о соображениях Старкова насчет использования Зилова и Леонова для мистификации Сатурна.